Тот человек из королевского отряда переправились через Дордонь вместе с королем и королевой. Прочие остались при маршале де ла Мильяре, который, решившись взять вер, ждал прибытия армии. Едва королева успела расположиться в домике, который стараниями на ноны превратился в удобное и почти великолепное жилище, как явился Гито и доложил, что какой-то капитан ради весьма важного дела просит аудиенции. «Как его зовут?» — спросила Анна Австрийская. «Капитан Ковиньяк. Он в моей армии?» «Не думаю». «Так справьтесь, и если он не на моей службе, то скажите, что я не могу принять его». «Прошу позволения не быть согласным в этом случае с вашим величеством», — сказал кардинал Мазарини. «Но мне кажется, если он не из вашей армии, то именно потому надобно принять его». «Для чего?» «А вот для чего. Если он из армии и просит у вашего величества аудиенции, то он, наверное, прекрасный подданный. Напротив, если он из неприятельской армии, то может быть изменник, а в теперешнем положении нельзя пренебрегать изменниками, потому что они могут быть очень полезны». «Так велите ему войти», — сказала королева, «если таково мнение кардинала». Капитана тотчас увели. Он вошел с ловкостью и с развязностью, которые удивили королеву, привыкшую производить на всех окружавших ее совершенно другое впечатление. Она осмотрела кавиньяка с головы до ног, но он бесстрашно вытерпел королевский взгляд. «Кто вы?» — спросила королева. «Капитан кавиньяк. Кому вы служите?» «Вашему величеству, если позволите». — Позволю ли я? — Разумеется, позволю. Впрочем, разве есть во Франции какая-нибудь другая служба? Разве во Франции две королевы? — Разумеется, нет. Есть только одна королева, та, к стопам которой я имею счастье в эту минуту принести мою преданность. Но есть два мнения, по крайней мере, так показалось мне. — Что вы хотите сказать? — спросила Анна Австрийская на брови. Хочу сказать вашему величеству, что я прогуливался здесь в окрестностях на холме, с которого видна вся страна, и любовался местоположением, которое, как вы сами, вероятно, заметили, очень живописно. Когда показалось мне, что комендант Ришон принимает вас не с должным почтением, это убедило меня в одном обстоятельстве, о котором я уже догадывался, то есть, что во Франции два мнения, роялистское и еще другое. «Решен, верно, принадлежит к другому». «А, так вот, что вам показалось», — сказала она. «Так точно, ваше величество», — отвечал Кавеньяк с самым искренним простодушием. «Сверх того мне показалось, будто пушечное ядро вылетело из крепости и попало в лошадь вашей кареты». «Довольно». «Неужели вы просили у меня аудиенции только для того, чтобы рассказывать мне ваши нелепые замечания?» «А вы неучтивы», — подумал Ковиньяк, «так заплатите мне еще дороже». «Я просил аудиенции, желая сказать вашему величеству, что вы великая королева, и что я более всех восхищаюсь вами». «В самом деле», — сказала королева сухо, «уважая это величие, и, следовательно, удивляясь ему, я решился вполне посвятить себя службе вашей. «Благодарю», — отвечала королева с иронией. Потом повернулась к гито и прибавила. Вывести этого болтуна». «Извините, ваше величество, не нужно выгонять меня, я уйду и сам, но если я уйду, вы не возьмете вера». Кавиньяк очень ловко поклонившись королеве, повернулся и пошел к дверям. — Ваше Величество, — сказал Мазарини потихоньку, — мне кажется, вы напрасно выгоняете его. — Вернитесь, — сказала королева Кавиньяку, и говорите. Вы очень странны и забавляете меня. — Вы слишком милостивы, — отвечал Кавиньяк, кланяясь. — Что говорили вы о вере? — Если вашему Величеству, как я заметил сегодня утром, непременно угодно быть в вере, то я долгом почту увезти вас туда. — Каким образом? — В вере полтораста человек принадлежит мне. — Вам? — Да, мне. — Что это значит? — Я уступаю их вашему величеству. — А потом? — Что будет потом? — Да. — Потом, мне кажется, очень легко сотни солдат отпереть одни ворота. Королева улыбнулась. — Он не глуп, — сказала она. Кавиньяк, вероятно, угадал комплимент, потому что поклонился во второй раз. «А что вы за них хотите?» – спросила она. «Немного, по 500 ливров за каждого. Я сам так платил им». «Хорошо». «А мне что же?» «А, так вы просите еще и себе?» «Я гордился бы местом, полученным от щедрот вашего величества». «А какое место желаете?» Хоть коменданта в броне. Мне всегда хотелось быть комендантом. Согласна. В таком случае дело улажено, кроме одной маленькой бумажки. Какой? Неугодно ли вам подписать эту бумагу, которую я уже приготовил в надежде, что услуги мои будут приняты милостиво? А что это за бумага? Извольте прочитать. Ловко округлив руку, И, почтительно преклонив колено, Кавиньяк подал бумагу. Королева прочла. «Если я вступлю без выстрела вверх, то обязываюсь заплатить капитану Ковиньяку 75 тысяч ливров и назначить его комендантом крепости Брон». «Это значит, — сказала королева, сдерживая гнев, — это значит, что капитан Кавиньяк не вполне доверяет нашему слову и хочет иметь акт?» В важных делах акты являются необходимостью, сказал Кавиньяк с поклоном. Старинная пословица гласит, слова улетают, а у меня уже и так многое улетело. Дерзкий, вскричала королева, Ступайте. Уйду, ваше величество, отвечал Кавиньяк. но вы не возьмете вера. И в этот раз капитан повторил маневр, который так хорошо удался ему в первый раз то есть повернулся и пошел к двери. Но королева очень рассердилась и уже не воротила его. Кавеньяк вышел. «Взять его!» — сказала королева. Гито пошел исполнять приказание. «Позвольте, ваше величество!» — сказал Мазарини. «Мне кажется, вы напрасно предаетесь первому порыву гнева. Почему вы так думаете? Потому что, мне кажется, этот человек будет нам нужен» и если ваше величество обидит его теперь, то после надобно будет заплатить ему вдвое. «Хорошо», — отвечала королева, «ему заплатят, сколько будет нужно, а теперь не выпускать его из виду». «А это совсем другое дело, и я первый готов похвалить вашу осторожность». «Гито, посмотрите, где он», — сказала королева. Гито вышел и через полчаса вернулся. «Что же?» — спросила Анна Австрийская. «Где он?» «Ваше Величество может быть совершенно спокойно», — отвечал Гето. «Капитан вовсе не думает уйти. Я собрал справки. Он живет очень близко отсюда, в гостинице трактирщика Бескоро. Он туда и ушел?» «Никак нет, Ваше Величество. Он стоит на горе и смотрит на приготовление маршала де ламельяре к осаде. Кажется, это очень занимает его». «А наша армия?» «Она подходит. По мере появления отряды строятся в боевой порядок. Так маршал теперь же откроет действие?» «Думаю, Ваше Величество, что лучше бы дать войскам отдохнуть одну ночь, а потом уже идти на приступ». «Целую ночь?» — вскричала Анна Австрийская. «Так дрянная крепость остановила бы королевскую армию на целый день и на целую ночь? Невозможно!» Гито, ступайте и скажите маршалу, что он должен идти на приступ сейчас же. Король желает ночевать в вере». «Но, ваше величество», — начал Мазарини, — «кажется, что осторожность маршала». «А мне кажется», — возразила королева, — «что надо бы тотчас же наказать за оскорбление, нанесенное нам. Ступайте, гито, и скажите маршалу, что королева смотрит на него». Отпустив гето величественным жестом, она взяла короля за руку и вышла, не заботясь, идут ли за ней, начала подниматься по лестнице, которая вела на террасу. С террасы, перед которой были вырублены в лесу просеки с величайшим искусством, можно было видеть все окрестности. Королева быстро осмотрела местность. В двухстах шагах тянулась дорога в Либурн, на которой блистал белизной домик нашего друга Бескоро. У самой террасы протекала Дордонь, спокойная, быстрая и величественная. На правом ее берегу возвышалась крепость Вер, безмолвная, как развалина. Около крепости шли вновь построенные ретраншементы. Несколько часовых прохаживались по галерее. Пять орудий вытягивали свои бронзовые шеи и показывали открытые пасти. На левом берегу маршал расположился лагерем. Вся армия, как уже сказывал Гито, прибыла на место. На возвышении стоял человек и внимательно следил глазами за движением осаждающих и осажденных. То был Кавиньяк. Гито переправлялся через реку на пароме изонского перевозчика. Королева стояла на террасе неподвижно, нахмурив брови и держала за руку юного Людовика XIV. Он смотрел на это зрелище с некоторым любопытством и говорил своей матери, «Позвольте мне сесть на мою военную лошадь и пустите меня, прошу вас, ваше величество, к маршалу, который собирается наказать дерзких ослушников». За королевой стоял Мазарини. Лицо его, обыкновенно лукавое и насмешливое, казалось теперь серьезно задумчивым, что случалось только в важные минуты. За королевой стояли придворные дамы. Подражая молчанию Анны Австрийской, они едва смели разговаривать украдкой и в полголоса. Все это с первого взгляда казалось совершенно спокойным, но это спокойствие походило на спокойствие пороха. Одна искра может произвести в нем бурю и разрушение. Особенно все взгляды стремились за Загито. Он произведет взрыв, ожидаемый с такими различными надеждами. Армия тоже ждала его с большим нетерпением. Едва вышел он на левый берег, они узнали его, как все взгляды устремились на него. Маршал де Ламельерре, увидав его, оставил кружок офицеров, с которыми разговаривал, и пошел к нему навстречу. Маршал и Гито проговорили несколько минут. Хотя река довольно широка в этом месте, и хотя офицеры стояли довольно далеко от вестника, Однако ж все заметили, что лицо маршала выражало изумление. Было очевидно, что приказание казалось ему неудобо исполнимым, поэтому он с сомнением взглянул на террасу, где стояла королева со своей свитой. Но Анна Австрийская, поняв его мысль, повелительно кивнула ему головой и махнула рукой. Маршал, давно знавший непреклонность королевы, опустил голову в знак несогласия о повиновения. В ту же минуту, по приказанию маршала, три или четыре капитана, исправлявшие при нем ту должность, которую в наше время исправляют адъютанты, вскочили на коней и поскакали по разным направлениям. Везде, где они проезжали, лагерные работы тотчас прекращались. А при звуках барабанов и труб солдаты бросали солому, которую несли, и молотки, которыми вбивали колья для палаток. Все бежали к оружию. Гренадеры брались за ружья, простые солдаты за пики, артиллеристы за свое оружие. Произошла невообразимая суматоха от столкновения всех этих людей, бежавших в различных направлениях. Однако мало-помалу клетки одной шахматной доски прояснились. Порядок последовал за суматохой. Каждый солдат стал на свое место. Гренадеры в центре, королевский отряд на правом крыле. Артиллерия на левом, барабаны и трубы замолчали. Один барабан отвечал за ретраншементами, и потом замолк. На равнине воцарилось мертвое молчание. Тут раздалась команда громкая и ясная. Находясь довольно далеко, королева не могла расслышать слов, но увидела, что войска тотчас построились в колонны. Она вынула из кармана платок и махала им а маленький король кричал лихорадочным голосом, топая ногами «Вперед! Вперед!». Армия отвечала одним криком «Да здравствует король!». Потом артиллерия пустилась в галоп и заняла позицию на небольшом возвышении. При звуках барабанов двинулись и колонны. То не была правильная осада. Ретраншементы, построенные решеном Наскара, были земляные. Стало быть, не следовало проводить траншеи. Следовало взять их приступом. Однако искусный верский комендант принял все возможные меры осторожности и удачно воспользовался средствами местности. Вероятно, Решон решил не стрелять прежде врагов, потому что и на этот раз ждал первого выстрела королевских войск, только как и во время первого нападения из-за укреплений показался страшный ряд мушкетов, которые уже нанесли так много вреда королевскому отряду. В это время шесть орудий загремели, и в то же время полетели глыбы земли с парапетов. Недолго ждали ответа. Крепостные орудия тоже заговорили и очистили ряды в королевских войсках. Но по команде начальников эти кровавые борозды закрылись, и главная колонна, на минуту расстроенная, опять пошла вперед. Тут начали стрелять из мушкетов, пока заряжали орудия, Через пять минут два залпа с двух сторон встретились и раздались вместе как два грома, грохочущие в один момент. Но погода была ясная, без ветра, и дым останавливался над полем битвы. Скоро осажденные и осаждавшие, исчезли в облаке, которое изредка прорезывали огненные молнии артиллерийского грома. Иногда из этого облака, с задних рядов королевского войска, выходили люди. Шатаясь, и через несколько шагов падали, оставляя за собой кровавый след. Число раненых увеличивалось, огром пушек и свист пуль продолжался. Между тем королевская артиллерия начинала палить без цели на удачу, потому что в густом дыму не могла отличать своих от неприятеля. Напротив того, крепостная артиллерия видела перед собой только врагов, и потому действовала все быстрее и сильнее. Вдруг королевская артиллерия замолчала. Очевидно было, что начали приступ и вступили в рукопашный бой. Для зрителей настал момент страха. Между тем дым, не поддерживаемый действиями орудий и мушкетов, медленно поднимался вверх. Тут увидели, что королевская армия отбита, что низ стен покрыт трупами. В укреплении был пролом, но его наполняли люди, пики, мушкеты. Среди этих людей стоял Решон, облитый кровью, однако ж спокойный и хладнокровный, как будто он присутствовал только в качестве зрителя при страшной трагедии, в которой он играл такую важную роль. Он держал в руках топор, притупившийся от ударов. Казалось, сама судьба хранила этого человека, который беспрестанно находился в огне. Всегда в первом ряду ни одна пуля не попала в него. Ни одна пика не дотронулась до него. Казалось, он столь же неуязвим, сколь и бесстрашен. Три раза маршал де ла Мельяре лично водил войска на приступ, три раза опрокинули их в глазах короля и королевы. Горькие слезы текли по бледным щекам короля. Анна Австрийская ломала руки и шептала, «О, если этот человек когда-нибудь попадет в мои руки...» то я покажу на нем страшный пример. По счастью, темная ночь быстро спустилась и прикрыла стыд королевы. Маршал де ла приказал бить отбой. Кавиньяк оставил свой пост, сошел с возвышения, на котором стоял, и, засунув руки в карманы, пошел по лугу к гостинице Бискаро. Ваше величество, сказал Мазарини, указывая на Кавиньяка. «Вот человек, который за самую ничтожную сумму избавил бы нас от необходимости проливать столько крови». «Господин кардинал», — возразила королева, «может ли такой расчетливый человек, как вы, давать подобный совет?» «Ваше Величество, я расчетлив, вы правы. Я знаю цену деньгам, зато знаю и цену крови, а в эту минуту для вас кровь дороже денег». — Будьте спокойны, господин кардинал, за пролитую кровь мы отомстим. — Послушайте, каменш, — прибавила она, обращаясь к лейтенанту королевских телохранителей, — ступайте к маршалу и попросите его ко мне. — Бернуэнь, — сказал Мазарини своему камердинеру, указывая на Ковиньяка, который уже подходил к гостинице Золотого Тельца, — видишь этого человека? — Вижу. — Приведи его ко мне, когда будет смеркаться.